Тигр. Исчезающий представитель кошачьих возвращается в Амурскую тайгу. Еврейская автономная область. Кутузовка. Земля леопарда. Владивосток. Металлическая клетка 2 на 2 метра лежала на песчаной дороге посреди густого леса. Это даже клеткой назвать было нельзя. Ее стенки не металлические прутья, а сплошные металлические листы, в которых просверлены маленькие отверстия, чтобы особо опасный обитатель короба не задохнулся. На дороге остановились два грузовика, и мы, люди, сбились в кучу в безопасных местах, в кабине и на грузовой площадке. Затем двое мужчин на грузовике потянули за двадцатиметровый трос и открыли дверь ящика. Ничего не произошло. Полная тишина. Прошла минута, вторая. Из клетки раздался суровый рык. Большая кошка переводила дух. Пару секунд спустя наружу с силой взрыва вырвался взрослый тигр. Он на мгновение замер на дороге, недоверчиво поглядел на нас и умчался в лес. Представление окончено. Двухлетняя тигрица Филиппа вернулась туда, где она должна быть, в Дальневосточную тайгу. История Филиппы — еще один эпизод в борьбе за сохранение популяции сибирского или амурского тигра и тесно связана с развитием России за последние 160 лет. Амурский тигр – самый северный вид, который сохранился только в России и на Дальнем Востоке. Есть еще несколько особей в приграничных районах Китая и Северной Кореи. Зверь огромного размера, самая большая особь весит 500 кг и почти 4 метра в длину. Сегодняшний ареал обитания тигра – игра судьбы. Этот тропический вид – который из-за похолодания климата так и остался жить среди снегов. Из-за суровых природных условий ему нужна территория, во много раз превышающая зону обитания бенгальского тигра, это тысячи квадратных километров. Во время Второй мировой войны амурских тигров практически истребили, но в 50-х годах прошлого века, благодаря охранным мероприятиям, их популяцию удалось возродить. Тяжелые времена наступили в 90-х годах прошлого столетия, когда вместе с Советским Союзом рухнули и доходы местного населения, а открытие границы с Китаем открыло путь для незаконной торговли тиграми. Шкура, усы, внутренности, кровь и даже содержимое кишечника. Китайцы все брали, они держали самые большие в мире рынки незаконной торговли органами животных, внутренности тигра шли на лекарства. По подсчетам, только в 1992-1994 годах в России был убит каждый четвертый тигр. Отношение чиновников к этому было крайне мерзким. Мэр Владивостока подарил президенту Беларуси тигриную шкуру, а председатель охранного комитета был пойман на браконьерстве. Судьбой амурского тигра заинтересовались международные организации WWF и WCF. Они долгое время оплачивали работу антибраконьерских бригад, контролировавших охоту на тигра. К охране вида присоединились зоопарки, входящие в Альта, альянс амурского леопарда и тигра, теперь объединение называется WCCA, альянс сохранения диких кошек. Ее самый крупный частный благотворитель – зоопарк Коркиасаари в Хельсинки. Финский зоопарк принял участие в проекте так как среди его обитателей тоже есть амурские тигры и леопарды. В 2016 году амурская тигрица родила там троих тигрят. В последнем десятилетии тигру наконец-то стало полегче, так как к борьбе подключилось российское правительство. Владимира Путина все помнят по фотографии, где он надевает ошейник усыпленному, лежащему на земле тигру. Ходят слухи, что после этого тигр умер, так как для пресс-мероприятия ему вкололи слишком большую дозу снотворного. Но Путин все-таки продолжает защищать зверя. Сегодняшние проекты по охране животного начались с охранной конференции 2010 года, где Путин обратил внимание на исчезновение вида. За несколько лет для тигра и животных, которыми он питается, открыли семь обширных охранных зон. Наконец-то заработало сотрудничество между службами, полицией, лесниками, таможней и службы безопасности. Законы стали строже. Если раньше за браконьерство наказывали, только если охотник был пойман с поличным, то сейчас судят за обладание частями тела тигра. В 2017 году один бизнесмен был приговорен к штрафу на миллион рублей за то, что браконьерский убил шестерых тигров. Для координации охранных мероприятий был основан центр «Амурский тигр», координирует всю работу молодой биолог Сергей Арамилев, ранее работавший во Всемирном фонде охраны природы. В правлении представители администрации президента Российской Федерации, а главными спонсорами назначенной госкомпании «Роснефть» и «Газпром». Сегодня можно смело говорить об эпохе возрождения «Амурского тигра». Благодаря охранным мероприятиям поголовье увеличилось до 540 особей, Это больше, чем за последние сто лет. Филиппе не пришлось бы возвращаться назад в природу, если бы несчастье не привело ее к людям. Она – одна из трех тигрят, которых водитель, ехавший в декабре 2015 года по трассе из Владивостока к китайской границе, заснял на камеру. Тигрята были одни, это означало, что их мать погибла. Скорее всего, от рук браконьеров. Водитель сообщил об этом лесникам национального парка примечание. национальный парк земля леопарда через пару дней им снова позвонили двое тигрят пришли к соседскому дому и пытались задрать кроликов лесники выследили хищников выстрелили в них снотворным затем отвезли в алексеевку поселок рядом с владивостоком там находится центр реабилитации диких животных куда привозят зверей заблудившихся на своей территории найденных больными детеныши или хищников участвовавших в столкновении с человеком. Центр также занимается охраной животных. Именно тут сфотографировали Путина рядом с усыпленным тигром. Здорового взрослого тигра можно выпустить в природу быстро, но детенышей надо вырастить до определенного момента. Когда их можно вернуть, на это уходит полтора года. Перед возвращением тигр должен пройти многоступенчатое тестирование, результаты которого оценивает экспертный совет. Тут есть две важные вещи. Прежде всего, зверь должен бояться людей. В центре каждого зверя держат в отдельном загоне на полгектара. Он не видит людей. Во-вторых, тигр должен уметь сам добывать пищу охотой. Для этого в загон регулярно запускают живых кроликов и оленей. Филиппа прекрасно прошла все тесты. Ветеринар Катя Бличенко считает, что Филиппа была лучшей из всех, кого она растила. Осторожный и решительный охотник – который быстро рвет свою жертву. И вот решили ее вернуть. Поймать Филиппу было сложно, но в конце концов ее удалось усыпить. После ветеринарной проверки ее засунули в клетку и отвезли на место. В свои родные земли Филиппа, правда, не попала. Она родилась рядом с Владивостоком, однако Роспотребнадзор решил самку тигра поместить на 800 километров западнее. Здесь находится Еврейская автономная область, созданная в 30-х годах прошлого века Сталиным как коммунистическая альтернатива Сиону. Евреев тут мало, и большая часть территории – непроходимая тайга в северном течении реки Амура. Раньше здесь обитали тигры, но последние погибли от рук охотников еще в 50-е года прошлого века. Из еврейской области не получилось второго Израиля, зато она стала свидетелем второго пришествия тигров, Сюда заселили уже пятерых. У двоих самок, окрещенных Светой и Золушкой, уже есть тигрята. Родина Филиппы, лесная полоса между Владивостоком и Китаем. С 2012 года здесь располагается национальный парк «Земля леопарда». Это название восходит к самому маленькому дальневосточному хищнику семейства кошачьих – амурскому леопарду. Он оказался в еще более уязвимом положении, чем амурский тигр. В 80-х годах прошлого века тут оставалось всего 30 особей, ровно столько, сколько патронов в ружье. В отличие от тигра, леопард не имел столько внимания и сам как-то справился с падением популяции. Его число возросло до 80 особей. Леопард тоже получил влиятельного защитника, близкого к Путину человека, Сергея Иванова. Сейчас леопардов из зоопарков хотят переместить на земли Дальнего Востока для обогащения генофонда. Земля леопарда – это и дом тигра. В национальном парке обитают около 30 особей, что делает его самым густонаселенными тиграми местом России. В июне, через месяц после возвращения Филиппы, ученые, специалисты по семейству кошачьих и лесники отправились проверять камеры, размещенные в парке. Уверяли, что это не опасно. Сейчас тигры сытые, успокаивал меня молодой биолог Петр Семин. Летом тигра сложно увидеть. Если мы его вдруг встретим, у нас с собой был фальшфейер, который тигра отпугнет. Оружием тигру лучше не угрожать, ранение спровоцирует его к нападению. Раньше о передвижениях хищников узнавали по следам на снегу. Ученые тащились по насту вслед за животными. По испражнениям судили об их питании, В новом тысячелетии на смену пришли передатчики и охотничьи камеры, сотнями развешенные в нужных местах. Мы с учеными отправились в самую глубь национального парка, место напоминало джунгли. Дороги тут невероятно плохие, но это природе на благо. Мы шли вместе с одетыми в протиклещевые костюмы Семиным и лесником Алексеем, которые без труда передвигались по сложно проходимой местности, ловко минуя поваленные деревья, заросли папоротника и колючий кустарник, переходя реку по бревнышку. Вокруг нас выселись дубы, клены, ясени, кедровая сосна и пихта. Лианообразные актинидии обвивали их стволы. Таков смешанный лес российской дальневосточной тайги. Такого нет нигде в России, и неудивительно, мы же тут южнее, чем Сочи. В Приморском крае, что вокруг Владивостока, растет около 28% исчезающих растений страны. Не видно только женьшеня, легендарного лечебного растения. Его сбор и продажи на китайский рынок тоже незаконны, но более прибыльны, чем охота на тигра. Мы взобрались по крутому склону и подошли к первой камере у входа в маленькую пещеру. И хотя тигры и леопарды живут в одной зоне, на практике у них разделение территории. Тигры в долинах, леопарды в горах. И питаются они немного по-разному. Леопарды – пятнистым оленем, тигры – кабанами. Тигру зимой нужно целых 20 кг мяса в день, чтобы согреться. Его считают довольно хитрым зверем. Он умело выискивает себе тропу и быстро принимает решения. Он долго и спокойно выслеживает добычу, а потом внезапно набрасывается. Ему помогают клыки в палец длиной и 10-сантиметровые когти. А вот взрослый кабан может оказать достойное сопротивление даже крупному тигру. Бывало, после поединка обоих находили мертвыми. Второй зверь, способный дать тигру отпор, это медведь. Здесь их два вида, бурый и гималайский. Всем остальным не миновать тигриных когтей. Вечером мы с учеными просмотрели записи с камер. Были зафиксированы тигр, леопард, медведи и барсуки. На одном снимке леопард обдирал дерево, две недели спустя в том же месте прошел тигр. На другой фотографии медведь с любопытством глядел на камеру, а второй слезал с дерева. На третий медведь выбивал из камеры батарейки. Благодаря камерам и передатчикам выяснились новые интересные подробности из жизни кошачьих. Теперь точно известно, где и с кем они передвигаются, как они спариваются, где приносят потомство и что едят. Так долгое время считалось, что леопарды едят в кругу семьи. Нет, они едят в одиночестве. Не всем растущая популяция тигров в радость. Рассказывают, что коренные жители почитали тигры и старались держаться от него подальше. Но когда в конце 19 века сюда переехали новые жители, русские и украинцы, они увидели в звере врага и до сих пор видят. Тигры не только страшные, но они еще и охотятся на тех же животных, что и охотники. С человеческой точки зрения местных можно понять. Многие лишились жизни в лапах тигра. Хуже всего было в 90-х годах прошлого века. Рекордное количество, 5 человек, в 1996 году загрызли тигры. В переведенной на русский документальной прозе американского журналиста Джона Вейланта «Тигр. История мести и спасения» Рассказывается леденящая кровь реальная история, в которой раненый браконьером тигр встает на путь кровавой мести, находит обидчика и пожирает. Однако тигр редко нападает на человека. Мы боимся тигра, так как страх этот укоренялся в нас тысячелетиями. Как правило, зверь нападает, если его спровоцировать, если охотник выстрелил первым или увел добычу из-под носа или если зверь ранен или голоден. Тигры часто навещали деревню Кутузовка, в которую заехал и я, покидая заповедник. Я познакомился с пенсионеркой Ириной Гудковой, три месяца назад ее собаку задрал полосатый хищник. Уже много лет рядом с деревней их не было, но прошлой зимой тигры стали захаживать. Проснулась я в пять утра от лая собак, вышла на улицу, собака моя лежит разодранная, а тигр исчез рассказывала Гудкова, которая все еще ждет компенсации от государства. «Видели в деревне и следы детенышей. Мать учила их охотиться», — считает Гудкова. «У Гудкова есть вполне логичное объяснение, почему тигры стали заходить в деревню именно прошлой зимой. Зима была трудная. В шишках не было орехов, а их все лесные звери едят. Нет орехов — у тигра нет еды». Понятное дело, что жители Кутузовки недовольны тем, что тигра охраняют. «Зачем тигра защищать?» — негодовала мать семейства Евгения Федосенко. «Лучше бы детей защищали. Страшно их на улицу выпускать. На машине приходится в школу возить, а тигра убьешь — в тюрьму посадят». Чтобы удалось сохранить тигра, ко мнению жителей Кутузовки стоит прислушаться. «Самый страшный враг для тигра — человек» который борется за выживание и ненавидит его судьба тигра тесно связана с благополучием россии незаконные масштабные вырубки леса тоже угроза они нарушают пищевую цепочку деревья продают в китае даже растущее международное сотрудничество может навредить хищнику сейчас хотят построить прямую дорогу из владивостока в поднебесную и пройдет она через национальный парк земля леопарда а как филиппа прижилась в новом доме Об этом у нас есть точные сведения, так как всем возвращенным в природу тиграм вешают на шею GPS-радар. Практически сразу после освобождения она добыла себе на обед гималайского медвежонка. Филиппа прошла много километров, изучая территорию, как делают все молодые тигры. Она осталась в России, хотя многие переплывают реку Амур и идут в Китай проверить, как там обстоят дела с дичью. Обычно они возвращаются назад. И что еще интереснее, живущий чуть восточнее, возвращенный в природу тигр Боря, уже ходил по следам Филиппы. Вполне возможно, что в ближайшее время из еврейской автономной области придут новости о еще одном счастливом семействе.